2. Дума о главном. Трудные решения. Далан Гратар, племянник императора, сын его старшей сестры и единственный из рода ракансора, кроме него самого, присутствовал на совете в качестве личного писаря его богоподобия. В задачу Гратара входили сбор докладов, звучавших на совете, а также запись решений совета. Гротар сам относил записанное Раконсору, и тот после прочтения, а иногда и правки, скреплял свиток личной печатью. С этого момента свиток именовался эдиктом его богоподобия Раконсора Багрянова, воли Агалте императора Скратиса. Свиток отдавали на перепись лучшим императорским писцам, и они делали по три копии. Сами копии по необходимости отправляли в провинции и колонии, выдавали облеченным высоким доверием сановникам или же оглашали на площадях городов и поселков. Изъявленная в эдикте воля императора считалась истиной и подлежала только безусловному исполнению. Всякий, посмевший выразить несогласие или сомнение, рисковал потерять голову, причем очень быстро. Гротар присутствовал уже на трех малых советах и имел хороший опыт поведения на таком представительном и важном собрании. Раконсор не зря наставлял племянника, учая его следить за тем, кто и что говорит, как говорит, куда смотрит, когда и какие паузы делает. «Все имеет смысл на совете, даже мимолетная улыбка и едва заметный жест». «Учись не слушать, а слышать», — говорил император. Не смотреть, а видеть. Здесь собираются не всегда самые мудрые, но всегда самые опытные и хитрые. Иных на Малом Совете быть не может. Каждый ведет свою линию, отстаивает свои интересы, и не всегда эти интересы совпадают с интересами империи. Тот, кто поймет скрытый смысл, увидит истину за шелухой слов, рассмотрит оскал за льстивой улыбкой, сможет управлять этой стаей хищников. Но только тот, кто сам умеет расточать улыбки и сладкие слова, пряча за ними сталь повеления, кто железной рукой удержит этих хищников в повиновении и заставит выполнять свою волю, достоин править империей. Запоминай, племянник, тебе это скоро пригодится. Раконсор потихоньку двигал молодого родственника вверх, давая посты пусть пока и скромные, но важные, ключевые. В будущем император видел Гротара на месте советника, может быть даже первого. Если тот покажет себя не только в деле управления государством, но и в скрытой придворной войне. Впрочем, Гратару могло повести еще больше, если сын императора Блеймер, которому только исполнилось 11 зим, не оправдает надежд отца. Но говорить об этом рано, а пока племянник уже сейчас получает столь необходимый опыт. В третий день Малого Совета Гратар трудился особенно много, едва успевая записывать на отменно выделанном листе пергамента окончательные повеления. И внутренний холодел, выводя стилом буквы, слишком уж серьезными были принятые решения, которые совсем скоро повлекут грандиозные изменения не только в Империи, но и в колониях, и в других землях. А начался третий день с обсуждения тем, хоть и важных, но не имевших первостепенного значения. Вести из провинции Корша заставляли настороженно смотреть на неожиданное и резкое усиление одного из кордонных дворян, графа Теладора, воли императора, ставшего маркизом. Этот маркиз сумел не только захватить владения некоторых соседей, но и заставить принести вассальную клятву почти всех кордонных дворян провинции. А те, кто не принес клятву, стали союзниками маркиза и все равно выполняли его волю. Мало того, маркиз сумел сделать то, чего не добились войска империи – потеснить эльфов в их владениях массивированным касс захватить часть земель и отвести угрозу постоянных налетов со стороны лесных жителей на человеческие поселения. А еще отучил варваров из-за внешних кордонов совершать набеги, сам устроив рейд по вражеской территории. Сейчас под рукой маркиза было почти тысячное войско, не считая дружин его союзников, Такая грозная сила заставляла с уважением и тревогой смотреть на гордого и могучего маркиза и воспринимать его иначе, чем простого кордонного дворянина. Еще больше усугублял положение факт женить бы на дочери префекта провинции Шелигера. Союз могущественного префекта и самого сильного кордонного дворянина требовал особого внимания. И хотя маркиз весьма выразительно заявил о полной лояльности императору и готовности служить ему, однако Раконсор и его приближенные не верили сладким речам. И даже к проверенному, надежному Шелигеру теперь было иное отношение. Вдруг довитают в его многомудрой голове шальные мысли. Вдруг да восхотелось большего, чем просто власть над провинцией. Самого Шелигера на Совете не было. Он слег с болезнью, и в его доме сейчас живут магик и один из лучших факторами лекарей. Представитель Шеллегера, делегат ше привез послание префекта и устные заверения в том, что провинция под полным контролем, и в ней все в порядке. Тайные наблюдатели Совета и Императора подтверждают это. Однако их заверения не успокоили ни Императора, ни Совет. С другой стороны, предпринять какие-либо действия против перфекта и маркиза нельзя. Нет повода. А опалы без причины плохо скажется на авторитете императора. Другие префекты поймут, что очень уязвимы и начнут искать пути выхода из положения. Нюансы, нюансы, приходится их учитывать. И выбирать выражения даже на совете. Кроме Корши, Совет обсудил ситуации еще в трех провинциях, где обстановка была непростой. Где-то досаждали соседи из-за кордона, где-то вспыхивали мелкие мятежи, вызванные недовольством простонародья. Префекты этих провинций получили устные указания, а кое-кто и замечания императора. После традиционного обеда и отдыха на заключительном собрании личный писарь императора оглашал итоговые решения Малого Совета, которые должны стать эдиктом. Молодой гратар, немного волнуясь, однако четко и внятно, читал свиток, делая в нужных местах паузы или усиливая интонации какую-то фразу. Остальные, включая императора, слушали очень внимательно. Воля императора и совета должны быть оставлены колонии на Салемисе и Гате. Люди и ценности вывезены, строения разрушены, плодородные и возделанные участки приведены в негодность. Те из подданных империи, кто захочет остаться, может это сделать, но впредь должен рассчитывать только на себя. И наоборот, те из местных, кто решит уехать в империю, будет взят на судно. На новом месте ему предоставят возможность жить и работать. Вывоз людей и имущества должен быть осуществлен в течение года, строго по порядку, без лишней спешки. Все должно быть сделано так, чтобы это не походило на отступление. Конечно, местные племена воспримут уход как свою победу. Но у них не будет возможности попользоваться плодами чужого труда. Ни строений, ни инструмента, ни причалов, ни судов они не получат. Голую землю и развалины. Против ухода из колоний выступала почти половина состава совета. Однако под конец сторонники отхода взяли вверх, а император поддержал этот вариант. Колонии на островах Гцены должны остаться. Их усилят за счет гарнизонов колонии Салемис и Ктага. Там же на островах Решено заложить новый порт и создать мощный флот для защиты владений империей торговых перевозок. Отступать дальше щены скратис не будет, ни при каких условиях. Те из жителей Салемиса и Гтати, кто хочет осесть на островах, получат от императора помощь деньгами и материалами для постройки домов. Кто из торговцев пожелает построить судно для торговых переходов по морю, также получат деньги и охрану в пути. Если не удалось покорить племена Вирдиян, Арату и Рамахау, силой может выйдет приручить торговлей. Иногда экономическая победа приходит быстрее военной. Также решено было оставить земли за большим разломом на восходе империи. Одновременно усилить охрану кордонов и построить на них вместо застав военные крепости. Натиск Шейнама на крайние владения империи крепнет. Нужны дополнительные силы для сдерживания. Для этого 8-й темный легион будет усилен тремя когортами дополнительно. И еще две когорты наберут на месте из добровольцев. Кроме того, по велениям императора, стоящие в Корше когорты Вишаамского легиона должны отправиться на полдень в провинции Дельра и Кумкуара. Туда же будет переведен весь Вишаманский легион, а в Коршу и Ашеру пришлют когорты из полуночных провинций. Командующий армией диктатор Пиктофрак сам предложил этот вариант. Он считал, что этим ускоряют переброску войск полуденным кордонам. Императора Согнера такой вариант устроил, по другой причине. Из Корши уходили когорты, чьи командиры наверняка давно попали под влияние Шелегера. К новым командирам когорт-префект должен еще найти подход. А это время. Да и Согнер теперь будет держать войска провинции под полным контролем. Остальные решения Совета касались внутренних дел империи – сбора налогов, набора на службу дворян и простолюдинов, строительства дорог к восходным провинциям и на полдень. Также объявлялось набор желающих в особые отряды, предназначенные для борьбы с нелюдью. Командованием отрядами передавали специально назначенным легатам. Срок сбора следующего Большого Имперского Совета должен быть объявлен особым эдиктом императора. Последний пункт Эдикта вызвал вопросы, раньше такого не было. Но император обосновал это решение, сложной обстановкой и желанием не срывать людей с места в трудной ситуации. А также заверил, что в реальности срок перенесен не будет, разве что слегка сдвинется на октан другой. После оглашения Эдикта, Гратар свернул его и вскинул над головой обеими руками. «Воля императора! Воля Галте!» «Да будет так!» Вставшие участники совета дружно вскинули правые руки и хором произнесли «Славься, империя! Славься, император!» Раконсор медленно встал, склонил голову, словно принимая хвалу, и твердым голосом проговорил «Во славу империи! Хвала Агалте!» С этого момента Малоимперский совет считался завершенным. Занавес! 3 тайны